Я всегда так делаю, когда человек красиво умирает. Вот тут, представив себе этот посмертный поцелуй, он испугался до судороги и злобно подумал, плакали твои десять тысяч. Нарочно буду орать благим матом. — Ладно, киска, хватит, — сказал ястык, — а то перестараешься. Человек уже проникся, осознал. — Ведь прониклись, Николай! — Александрович, проникся, ответил Фандорин, и ему самому понравилось, как сухо иронично это прозвучало. А по-моему не очень. Жанна потушила сигару прямо о коленку, противно запахло химией. Давай, Котик, еще пари на его татарочку заключи. Николас Фандорин в жизни во всяком случае, с ясельного возраста, не бил женщину и даже не предполагал, что способен на такое, а тут с утробным, совершенно нецивилизованным рычанием потянулся, чтобы схватить подрядчицу за плечи и вытрясти ее черную душу. Но Жанна легко, словно играючи, стукнула его ребром ладони по запястью и правая рука сразу онемела. Безвольно опустилась, так что пришлось схватиться за нее левой. Олег Станиславович поморщился. «Все-все, иди, отдохни. Мы с Николаем Александровичем поговорим то этот-этот. Как-нибудь после додеремся, ладно?» Профессионалка послала Николасу воздушный поцелуй, заказчику просто кивнула и вышла из кухни. Мужчины проводили ее взглядом. Потом Естыков сказал, «Не берите в голову, Николай Александрович, если исполните свою работу чисто, ничего с вашей семьей не случится». «А со мной...» Чуть было не смолодушествовал Фандорин, но удержался. Ответ был и так ясен. Разве они оставят в живых такого свидетеля? Поэтому ограничился кивком. Истыков отлично понял смысл паузы. «Приятно иметь дело с выдержанным человеком. излагая суть проблемы. Сразу же по завершении операции...» Мы связались с Куценко, объяснили ему расклад. Он, естественно, потребовал разговора с дочерью, хочет убедиться, что она цела. Нормальная родительская реакция, но штука в том, что девчонка заупрямилась. Ей суют трубку, сжала губы и не звука. Когда Куций понял, что телефонного разговора с дочерью не будет, у него даже голос задрожал. Последний раз я слышал, как у него дрожит голос в пятом классе, когда его на переменке промокашкой кормили. «Если Мират вообразит, что девчонку угрохали, начнется Третья мировая война. Он хоть и шахматист, но от воспаления отцовских чувств может утратить адекватность. Скажу честно, я был за то, чтобы хорошенько надать паршивке уши, но Жанна отсоветовала. Говорит, что девчонка — крепкий орешек, и что лучше прибегнуть к вашей помощи. Олег Станиславович поверсел бриллиантовый перстень на мизинце». Рассеянно полюбовался игрой света. Сказала, поболтаем с ним немножко, постращаем, станет как шелковый. Но я, знаете ли, тоже психолог, и вижу, что с вами нужно на чистоту, по-честному. Как говорится, у вас товар у нас купец. Убедите вашу воспитанницу поговорить с папашей. Что именно она будет нести, неважно. Главное, чтобы он услышал ее голос. Фандорин хмуро сказал, «Она думает, что я ее предал». Не захочет со мной говорить, а это уж не моя проблема. Или у вас есть товар, или нет. Если нет, придется платить собственной плотью. Знаете, как у Шекспира. Разговор с Мирандой был тягостным. Собственно, разговором это назвать было нельзя, потому что говорил один Фандорин, а его ученица сидела на кровати, подобрав ноги, и смотрела в стену. Николасу был виден ее профиль сверкающий ненавистью глаз, закушенная губа. Рука Миры сжимала тонкую щиколотку. Один раз девочка отняла руку, чтобы почесать локоть, и Николас увидел на щиколотке белую полосу. Так бешено стискивала она пальцы. Он ужасно волновался. Сам понимал, что несет путанную гриматью, поверить в которую совершенно невозможно. И Мира, разумеется, не верила, а, скорее всего, даже не слушала. «Просто смотрела в стену, и все. Я виноват перед тобой, перед всеми вами. Я идиот, клюнул на приманку. Но я тебя не предавал, честное слово!» — пробормотал он совсем уж жалким тоном. «Поговори с отцом, прошу тебя. Если ты откажешься, они тебя убьют. У них не будет другого выхода». В ответ Мира шмыгнула носом, но, похоже, не от сдерживаемых слез, а от ярости.